Глава 19. Отряд смертников и прощание. Честно признаться, семь деревянных ступенек под ногами при моём спуске с террасы на пожухлую осеннюю траву лужайки показались долгой неделей, а тихий шелестящий звук, сопровождающий каждый шаг, ознаменовал неотвратимости грядущих событий. С этим умозаключением связывалось множество различных фактов, начиная от весьма рискованного и ненадежного плана, что оказался построен на нескольких догадках, и заканчивая тем, что через несколько дней огромное количество разумных могут пополнить ряды пожирателей. Однако в свое оправдание могу с уверенностью сказать, что другого плана сейчас не было, и составить новый из-за катастрофической нехватки времени не представлялось возможным. Об этом в один голос со всей робостью заявляли разнообразные аналитики из пяти или шести империй, хотя Картар вывалил на ней всю информацию, которая имела пожирателях. Что же касательно смерти, то это меня отнюдь не пугало. Мне не впервые балансировать на грани гибели, да и в ряды релимов или же хастов я все равно никоим образом не попаду. Тем не менее, все невзгоды, предшествующие события, попросту меркли перед тем, что я лицезрел перед собой. Ничем не замутненная радость детей и веселый смех. Даже легкая грусть и тоска девочек сейчас являлись не такой броской. Правда, в следующем мгновение всю расслабленную атмосферу разрушил невинный вопрос дочери. «Дядя Ростислав, а вы тоже поедете с нами на экскурсию в другой мир?» Вдруг в лоб поинтересовалась Лика, находясь на руках у Романова. «Папа вот не хочет ехать с нами». Тяжело вздыхая, пробубнил себе недовольно малыш Тар под согласно кивке братьев. Лучезарная улыбка у цесаревича невольно потускнела от такой неожиданности. Но с учетом всего этого, он все равно заставил себя вымученно усмехнуться и задорно подмигнуть всем племянникам разума. «Нет, моя хорошая, я не поеду с вами на экскурсию. У меня, как и у вашего папы, есть дела. Но зато с вами отправится тетя Настя, она и составит вам компанию». К тому же, на мое удивление, столь безобидный вопрос ребенка повлиял не только на Ростислава, но и на Мироходца, потому как при моем приближении я впервые с момента нашего знакомства умудрился ощутить эмоции Паллада, а ведь его в это самое время окружала плотная пелена энергии, что служило обменным ментальным щитом. И, честно признаться, я не был этому рад. Да если судить по слегка дрогнувшему лицу Решетникова, тот тоже оказался в курсе всех наших бед». Бывший Жандаром тоже не подал никакого тревожного вида, хотя прямо сейчас, сидя на корточках, забавлялся со своим крестником. «Мы стоим твоим дядей навестим вас вместе, когда разберемся со всеми делами здесь», — усмехнулся со всей теплотой я, перенимая дочь из рук Романова, а также весело подмегивая ей и остальным детям. «Обещаешь?» — с мольбой в глазах осведомилась малютка. «Рот уже было открылся, чтобы дать хоть какой-либо ответ». Вот только слов далее никаких не последовало, а все Рианорское нутру сдавили непонятные тиски. Так я и застыл на пару секунд, наблюдая за ангельским личиком дочери, с непреодолимой тоской глядя в ее изумрудные глаза и смотря на заинтересованные взоры сыновей. Врать я не желала целого совсем, но в этот самый миг внутри что-то надломилось. «Милая, я обещаю вам всем». — тихо пробормотал я, — что приложу все свои силы и даже сверх этого, чтобы как можно быстрее навестить вас. — Не кукситесь так, малышня! — ухмыльнулся жизнерадостно Картар, разом подхватывая на руки радостно закричавших Матвеев, флораса и Тара. — Тетя Лаэна и тетя Айтайна покажут вам такие чудесные места, что вы закачаетесь. Кстати, вы видели когда-нибудь настоящий парящий остров? — Нет. «Ни разу! Не видели!» Отвечали те, как в одночасье все вместе, так и на перебой друг к другу. Довольно визг и радостные голоса детей, вновь словно по волшебству, вернули в относительную норму всю напряженную обстановку. Правда, под суровыми взглядами своих матерей, которые видя такое непотребство, тотчас обступили их со всех сторон. Малыши моментально угомонились, и, выскользнув из рук мироходца, они быстро вернулись под надзор валерии и Габриэля. «Папа, мы будем тебя ждать, сильно-сильно ждать. Так что не задерживайся, пожалуйста», — зашептала мне на ухо Лика и напоследок, шмокнув меня в щеку, устремилась следом за братьями. «Не задерживаться, значит?» «Постараюсь, малышка. Да и кто я вообще такой, чтобы пропустить мимо ушей просьбу дочери?» «Эри, Иви, Лина, составите нам компанию», — полюбопытствовал через некоторое время Картара, когда все расшаркивания подошли к своему концу. Зиул, Мелиса, Реакзор, Сайрус!» Чуть повысил я голос, выныривая из приятных размышлений и поднимая спокойный взгляд на владык Инферно. «К вам тоже предложение». На руинах Японской империи. Подземный комплекс «Сердце». То же самое время. Подземный комплекс сердца носил такое название лишь по одной причине. Очень простой причине, по мнению правящего клана Тайера, он находился в сердце всей Японской империи. Киото испокон веков был эпицентром государства. Сердцем Киото являлся императорский дворец Гусе, а сердцем дворца оказалось самое защищенное место во дворце, где хранились многовековые знания целой страны и целой династии. Однако теперь ни Японской империи, ни Киоты и ни того самого сердца, со всеми его тайными и секретами, более не существовало. Да и весь рот людской из этого места оказался стерт. Стерт, как какое-то недоразумение из-за собственной глупости и алчности. Отныне на руинах всего этого властвовала лишь одна сила. Ужасающая сила, которая создана, чтобы истреблять все живое. Огромная армия, которая не знает ни жалости, ни усталости, ни страха. Яростная Орда, которая ведет нескончаемый голод и скверно миров. Подземный комплекс сердца сейчас мало напоминал то, что представлял собой ранее. Единственное, что осталось прежним, оказались нерушимые пространственные врата и столь же нерушимый мертвый пространственный разлом, из которых медленно выбирались десятки самых разнообразных пожирателей. Саму местность окружали пульсирующие колонны грязно-зеленого цвета, которые оказались сотворены из концентрированной порчи. Такого понятия, как день, отныне тут более не существовало. А посреди всей этой катастрофы, прямо рядом с вратами на небольшом постаменте, возвышался массивный трон из все той же скверны. Хаста цепкими и холодными глазами наблюдал за бурлящей ордой. Складывалось впечатление, что огромная армия пожирателей заполонила собой все, до чего только мог дотянуться взгляд. «Медленно и мало. Очень медленно и очень мало», — прошептал Шайдан, нахмурив брови, а затем со всей силы вонзил свои пальцы в подлокотник трона. «Все из-за него. Тот человек. Как он только посмел!» «Хочу попробовать силу», — вдруг раздался отравистый голос позади трона. «Хочу убить его как можно скорее. Он болтал, слишком много болтал. Неприятно!» «Знаю, Юрия, знаю. Знаю и понимаю», — спокойно прошелестел бывший хранитель. «Я тоже хочу. Совсем скоро не только его сила будет нашей, но и их мир. Все миры. «Все, так или иначе, подчинится порче!» «Кто поведет армию?» Не унималась утробная женщина. «Ворзак?» «Нет. Пусть релима взвется. Работы предстоит много, а врата сейчас нестабильны. Никогда не думал, что скажу такое, но исходя из того, что я понял... Тот червь не сдастся к тому же он задел меня за живое скривился вдруг презрительно хаст рукой коснувшись груди и обращаясь к собственным ощущениям точнее задел за то что осталось от меня прежнего сколько сколько ждать на несколько мгновений плод Пожирателя миров Вдруг погрузился в томительную тишину. Лишь только кровожадный и нестовый тысяч тварей разносился по округе, а бывший хранитель даже на секунду прикрыл веки, будто бы прислушивался к себе и к своим чувствам. «Три дня», — выдохнул невозмутимо он, открывая глаза. «Максимум четыре». Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Кабинет главы рода. Все же правильно я сделал рабочий кабинет столь вместительным и просторным. Тут с лихвой могла уместиться пара десятков душ. Сейчас же здесь присутствовало всего-навсего 12 разумных. Но зато каких разумных? Пять архидемонов разной степени важности, два истинных божества, Одна страница астрала, один посланник, один чистокровный человек, один так называемый человек и один рианорец в теле человека. Пока я стоял у окна и наблюдал за всем, что творилось на улице, другие пожаловавшие гости тотчас разбрелись по кабинету, выбирая себе места по душе. Картар же не стал брать с них пример и выбрал самое удобное. — Мой рианорский друг, ты позволишь? — сходу спросил драгон глазами указывая на мое кресло. «Как хочешь», — безразлично обронил я. В одно мгновение Пал уже намеревался умастить свою задницу на облюбованное место, но стоило тому сделать несколько шагов в направлении стола, как сразу три негодующих взгляда пронзили его силуэт, отчего тут застыл и, тяжело вздохнув, с виноватой улыбкой почесал затылок. Хранитель постарался сделать еще один шаг навстречу заветному месту, но взоры его избранниц стали еще свирепее. А, да понял я, понял. Здесь постою», — отпахнулся вяло драгон, а затем тотчас поторопился оправдаться. «Это все на все кресло. Мне разрешили. Я бы тоже уступил ему». «Ты не дома», — холодно отчеканяло Вольферри. «Между прочим, у тебя нет своего кабинета, не говоря уже о кресле», — добила его следом лислина. Все свои мерзкие дела и задачи ты переложил на своих жен, а сам шляешься не пойми где. — Ну, хватит вам, — усмехнулся весело тот. — Мы же не одни, сами сказали, что мы не дома. От столь занимательной сцены Асная Киданиан лишь довольно хрюкнули, а так вообще хотел уже что-то добавить. Но вдруг владыка инферно резко поперхнулся и быстро закрыл рот, когда вектор всего женского внимания в кабинете скрестился на нем а вот посланник под серьезным взором хозяйки словно уменьшился в размерах. «Молчу», — выпалил моментально архидемон, поднимая миролюбиво руки. «Я молчу». Правда, на такое оправдание уже Херар, удовлетворенно хмыкнул и обратил свой взор на меня, а секунду спустя это сделали и все остальные. «От инферно-мировина пойду я из Остальные останутся стеречь врата Стаиры». Шанс прорыва довольно велик, но, думаю, они справятся. Что же касается наших легионов, все уже в курсе. Здесь добавить нечего. Перемещение продолжается. «Я буду от Инферно-Земли», — решительно выдал Сайрус. «От Инферно-Арсилая в отряде буду я и мой брат Варес, подала голос Вальдхерри. «Остальные наши архидемоны встанут на защиту и помогут армию побережья». Правда, стоило ей произнести свои слова до конца, как Картар невольно нахмурился, но на мое удивление сдержался и ничего не сказал. По-видимому, ни у одного меня состоялась важная беседа с женами, потому как по одному лицу было понятно, что подобный расклад его не устраивало. — Не смотри на меня так, мы все обсудили, — рассердилась внезапно архидема надержимости. — Ты рискуешь гораздо больше, чем я. — Я хранитель, а ты... «А я, владыка Инферно!» — перебил его недовольна жена. «И сейчас моему дому, моим детям и моей семье грозит опасность. Вечно убегать мы не сможем. Так что уймись, мы берем с тебя пример. Мои посланники уже на земле, киданин их поведет», — заговорила тихо Лейда, когда спор между двумя супругами утих и образовалась тишина. «Я могла бы переместить еще кого-нибудь» но открыть портал между мирами слишком затратно. Боюсь, это может сказаться на дальнейших боях. Не хочу подвести всех в самый ответственный момент. Твоих посланников будет достаточно», — поблагодарил я страницу. «Божества и Ларана тоже прибудут, как и все полубоги», — отозвалась следом Леслина, переглянувшей с Иварой. «Сейчас они все готовятся. Все прекрасно знают, что в материальных телах на чужой земле мы не так сильны, как главенствующие архидемоны». Но мы поможем всем, чем сможем. Как и было говорено ранее, мы займем место приманки и перекроем армию. «Ну, обо мне ты знаешь, мой реанурский друг», — пожал плечами драгун, подключаясь к беседе. «Могу лишь добавить, что завтра еще прибудет Омега. Решетникова я уведомил». «Как это ни прискорбно, но в нынешних реалиях проблема стоит не в живой силе, а в том, что ее проблематично переместить на землю», — недовольно изрек я, невольно задумавшись. «Врата работают не переставая. Либо эвакуация населения, либо боевая сила», — закончил за мной основное предложение. «В данном случае уже есть золотая середина. Пусть такая и остается. Божества и прочие архидемоны Инферно сыграют свою роль приманки в авангарде. Там понадобится колоссальная сила для привлечения внимания. Лучше мишени не придумаешь. В любом случае, если мы не справимся...» То всему так или иначе придет конец. Так что нет смысла сильно об этом переживать, Янтар. Рассказывай, Ростислав. Вдруг вздохнул тяжело я обращая взгляд на друга, который, затаив дыхание, внимал беседи архидемонов, божеств и хранителей, но практически сразу взял себя в руки. Кто изъявил желание? Ха, желание заявили многие. Мы сами не ожидали такого, грустно усмехнулся Цесаревич. Но личная сила и малочисленность отряда на корню решила все вопросы. А затем тут стал загибать пальцы на левой руке. Отец, дед, Гуанди, Карлайл, Франциск, Салтыков, Светлый князь и Трубецкой. Вышло восемь человек. Получилось максимальное число. Вот как выходит, бывшие и нынешний сильнейший повелители земли. К тому же у всех есть свои наследники. Правда, Карлайл удивил, не ожидал ли от него такого. Грехи и замаливать надумал. «Три отряда, значит?» — стал размышлять и вслух. «Отряд из трех хранителей, отряд из пятерки демонов и отряд из девяти людей. А божества будут о прикрытии и отвлечении внимания». «Что ж...» — выдохнул протяжно я, опуская руки и окидывая взглядом собравшихся. «Пусть будет так. И да поможет нам все сущее». Первое кольцо ⁇ Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Покой главы рода. Сутки спустя. Дождь. Дождь ⁇ лил, как из ведра всю ночь напролет. Знакомое в то же время давным-давно позабытое чувство. В Риануре дождь шел часто, очень часто. А грозовым облакам не было предела. Но ныне это состояние погоды приобретало странные отголоски в душе. Приятные, но в то же время грустные. Для меня же ночь выдалась длинной. Весьма длинной. Детей я укладывал спать сам. Они любили сказки. Впрочем, все сказки, которые рассказывали им девочки перед сном, сводились к моей персоне, потому как я фигурировал в них главным героем, благо наворотил я много. Вчера же я им рассказал историю. Историю выдуманного народа и их покровительницы. Моего народа, гордой на глупой расы, которая допустила уйму ошибок. Правда, в рассказанной мной сказке все закончилось счастливым концом, где все жили долго и счастливо. Будет так же и в моей истории. Кто знает. А далее... Далее отчет времени с неумолимой скоростью продолжился. Я любил их. Я выполнял любые капризы, я запоминал, делал все, что они говорили и просили напоследок. Но самое важное было передано отнюдь не словами, а помыслами и чувствами. Я ощущал то, что они желали так неистово передать. Любовь, нежность, трепет, волнение, грусть и ожидание. Да, они ждали. Утро пришло так же неожиданно, как и неожиданно миновала ночь. На рассвете дождливого дня за людей прибыли Лаэнна тайна. Из окна покоев я очень долго провожал каждую машину рода Лазаревых взглядом. Отбывали все, кто так или иначе был мне дорог, или же хоть как-то близок. Союзные дворянки и их дети, представители моего рода, множество альвов, семьи вадимы и Лени, семьи моих бойцов. Книги Не Лазаревы оказались последними, кто покинул стены усадьбы а их тоскливые наполненные печалью взгляды, как и прощальные взмахи детей, до самого моего рианорского основания отпечатались в памяти. «Вернись!» — прошепотал одними губами я, глядя на перевес с оружием и на деревянный манекен с бедствием аларма, что располагался прямо посреди помещения. «Вернись во что бы то ни стало!» Именно такими были их последние слова. Именно это они шептали, не переставая перед прощанием. Даже когда находились у главных ворот, они шептали именно это. Вернись, вернись, вернись. Сейчас же я сидел в полутьме покоев, но никаких мыслей более не существовало. В данный момент усадьба оказалась абсолютно безлюдной. Я был последним. До сегодняшнего утра резиденция была наполнена жизнью и детским смехом, Ныне же здесь бытовали пустота и одиночество. Я и сам не понял, когда поднялся и сделал шаг вперед. Далее же все происходило словно в прострации. Отныне ненужные мысли покинули голову. Князь Лазарев отошел на второй план, выпуская на волю безжалостного жнеца бездны. Все условия выполнены, теперь уже можно было начинать. Под доспешные тактические одеяния, кераса, нагрудник — на плечники, наручи, на голеники, защита бедер, ботинки. Заключительным штрихом оказался плащ, на котором был вышит черными нитями герб рода Лазаревых, герб моего рода. Всеми приготовлениями я занимался в абсолютной тишине, все так же пребывая в удушающей задумчивости. Однако в одно из мгновений чуткий рианорский слух вдруг уловил тихие шаги, а взглянув на часы, я понял, что время пришло. С каждой секундой шаги становились все отчетливее и громче. А может, мне так казалось. Но пяток вдохов спустя, двери в покое беззвучно открылись, и в проеме показался силуэт Картара в полном боевом облачении черно-бирюзового цвета. «Порай, мой Реанурский друг», — тихо произнес палат. а ты прав», — усмехнулся теплое, подхватываясь подхватывая с манекена с джадами и делая несколько шагов вперед, чтобы выйти прочь из покоев, лишь напоследок поворачиваясь назад и отпечатывая в памяти данное место и представляя перед глазами утреннюю картину, ведь совсем недавно здесь присутствовали девочки и дети. Нам действительно пора.